Глава 7. Перемены и стресс. Одна из мощных причин стресса реакция на перемены и связанные с ними кризисы. Все мы ведём разнообразную, активную жизнь, и не всё в этой жизни зависит от нас. А значит, кризисов не избежать, и самые болезненные из них, как правило, включают в себя три фактора: внезапные негативные перемены, потеря денег или работы, Серьёзный диагноз, смерть близкого человека, развод и тому подобное. Удар по самому больному, тому, что дорого и ценно. Невозможность контролировать, управлять ситуацией. Нельзя вернуть умершего близкого, свои деньги, восстановиться на работе. Нет опыта прохождения данной ситуации. Это случилось в первый раз, вы не знаете, что делать. Всех людей по отношению к переменам можно отнести к трём группам. Первая авангардисты. Любят перемены и сами их создают, почти не испытывая при этом стресса. Они великолепно приспосабливаются к переменам. Вторая консерваторы. Не любят перемены и делают всё возможное, чтобы ничто и никогда не менялось. Любые перемены для них уже стресс. Третья умеренные. они готовы воспринимать перемены, но в небольших дозах. Если меняется слишком многое, начинается стресс. Естественно, возраст тоже накладывает отпечаток на наше восприятие перемен. Чем мы старше, тем перемены переносятся тяжелее. Поэтому революции это занятие для молодых. Оценка отношения к переменам Чтобы оценить своё отношение к переменам, заполните так называемую анкету перемен. Первое. Избегаете ли вы перемен даже тогда, когда они необходимы? Второе. Часто ли вы решаетесь на перемены в жизни, работе, семейном положении? Третье. Есть ли у вас желание идти в ногу с определёнными изменениями, даже если вы делаете это неохотно? Четвёртое. В своей среде, в семье, на работе вы лидер в области перемен. Любите ли вы менять стиль одежды, образ жизни? Пятое. Быстро ли вы осваиваете новые программы для компьютера, новые функции сотового телефона или бытовой техники? Или предпочитаете пользоваться старыми и технику не менять? Кто-то ответит на эти вопросы положительно, кто-то отрицательно. Но надо помнить, Именно от нашего восприятия перемен зависит и наши отношения к кризисам. Важно научиться воспринимать перемены эффективно, чтобы они шли вам на пользу. Если изменения неотвратимы, спросите себя: какой смысл в данных переменах? Как они изменят мою жизнь? Какие возможны потери и как их можно снизить? Что я потеряю, если перемены не наступят? Способность приспосабливаться к переменам особенно важна в бизнесе, ведь там всё меняется постоянно. Пора отбросить старые взгляды. В прошлом компании представлялись их руководителям такими каменными зданиями, неживыми объектами, признанными выполнять одни и те же привычные функции. Такой образ мышления гарантированно приводит к стрессу. Признайтесь себе, что ваша компания живёт по законам природы. Растёт, болеет, реагирует на окружающий мир. Есть законы развития компаний, соблюдение которых гарантирует процветание. Первое. Кто останавливается, тот гибнет. Для бизнеса нет ничего хуже равновесия, или проще говоря, застоя. Стоит ли чуть-чуть расслабиться, размечтаться и замечали, самое худшее сваливается как снег на голову именно в тот момент, когда вы всем довольны. Рынок не стоит на месте, и в этом кроется главная опасность. Стоит зазеваться, и конкуренты тут же перехватят всех клиентов. Ведь чаще всего руководители ратуют за стабильность, а не риск и проигрывают. Вот почему так важна свежая кровь, новые люди. Без новых идей ваша фирма не выживет. Помните об этом. Второе. Хаос открывает дверь в будущее. Переменам на фирме надо радоваться, ведь именно в подобные ситуации просыпается страсть к экспериментам. Вероятность новых и оригинальных решений вырастает во много раз. Появляются блестящие мысли, гениальные изобретения. Порой приходится отказываться от старых правил, на ходу придумывать нечто необычное, и это лучшее, что можно сделать. А компания, завязшая в старых привычках и условностях, мгновенно пойдёт ко дну. Вот почему важно не бояться перемен. Третье. Конкуренция вечна. Борьба на рынке существует столько же, сколько существует рынок. Поэтому бороться с конкурентами нужно всё время. Ваши соперники ваши вечные враги. И постоянно одерживать верх, производить лучше и продавать больше ваша святая обязанность. По поводу конкурентов никогда не должно быть никаких иллюзий. Но ничего не меняя, вы не сможете их обогнать.